— Вы думаете, я не отвечу вам ударом на удар? — Мне двадцать восемь лет, дорогой дядюшка, и если я возьмусь за вас, у вас будет жалкий вид. Раз уж здесь все свои люди, вы могли бы также добавить, что вы отец этого милого мальчика, который является позором нашей семьи и которым мы обязаны к счастью кратковременному заблуждению вашей бедной матушки. Пощечина прозвучала как будто где-то сильно хлопнули дверью, и Эдуард упал. Но Гильон был уже на нем, схватив Дэнди за отворот его одежды, быстро поднял на ноги, глаза его горели страшным гневом. — Только посмейте произнести еще что-нибудь оскорбительное, и я размажу вам голову, негодяй. Вы достойный сын своего батюшки, и я на вашем месте не хвастался бы титулом, полученным предателем за кровь, пролитую на равнинах Квебека. Эдуард попытался обрести равновесие и крепче встать на ноги, но напрасно. Гийом сильно толкнул его, и он покатился в площадке лестницы, ведущей на первый этаж. Там он остановился возле барьера полуоглушенный. Все произошло настолько быстро, что сэр Христофер даже не успел вмешаться. Может быть, это доставило ему некоторое удовольствие, ибо Гийом заметил, как заблестели его глаза. Между тем на галерее показались два других свидетеля нокдауна Эдуарда. Это были молодая женщина и мальчик со спутанными рыжими волосами, при виде которого Гийом даже забыл извиниться перед хозяином дома за свои действия. Что касается женщины, то она была необыкновенно красива. Она остановилась на свете свечей канделябра, забытого на сундуке. Ее глаза из-под черной велюровой шляпы, слегка сдвинутой на бок, горели золотом, в котором светились пятнышки изумрудов. Волосы ее очень пышные, блестели медью. Она весело взглянула на распростертого на полу бананета. — О, Эдуард, что вы там делаете? — проговорила она, сделанной строгостью. «Какой неопрятный вид! Я впервые вижу вас на полу! Вы что-то ищете?» Тем не менее, она протянула ему руку, чтобы помочь подняться, и тот машинально воспользовался этим. Мальчик тоже смотрел на распростертого брата, но совсем иным выражением лица. Оно выражало дикую радость, ликование, от которого оно все светилось. Без сомнения, это было очень сильное впечатление, едва ли не самое сильное в его короткой жизни — увидеть на полу человека, которого он ненавидел всем сердцем. Эдуард поднялся с недоумением, которое вдруг перешло в дикую ярость. «Вы мне заплатите за это, господин деревенщина! Мы будем драться, и...» «Это я вам говорю, Тремен! Ну же, посмотрите на меня!» Но Геом ничего не ответил. Он переводил взгляд с молодой женщины на ребенка, совершенно сраженной красотой, одной и необыкновенным сходством с той, которая только что покинула этот мир, и, находя знакомые черты в лице мальчугана, напомнившие ему мальчика из Квебека. Лорд Ассуэл вмешался, наконец, и отстранил Эдуарда. — Ну, хватит уже. Вы давно набивались на то, что с вами произошло. Ступайте к себе. Вечером мы поговорим с вами. Укращенный Эдуард отправился к себе. Никто больше не обращал на него внимания. Сэр Христофер, протянул руку, направился к молодой женщине. — Дорогая Лорна, так вы нашли его? Где он был? — Гораздо ближе, чем мы думали. Мне пришла в голову мысль поискать его в Кембридже, у того старого учителя из колледжа, которого мы летом приглашали сюда, чтобы разобраться с вашими восточными книгами, и за которым Артур ходил по пятам. Лорд Астелл нахмурился. «Профессор Гарретт? Артур был у него, а меня не поставили в этом известность?» Тогда заговорил мальчик. Подняв голову, которая до того была опущена, Не только из раскаяния, сколько из упрямства, он сказал. «Я сказал ему, если он сообщит вам, я снова убегу, и на этот раз утоплюсь. Он прекрасно знает, что я на это способен».